Три квартала она шла не оглядываясь. Боже упаси. Каблуки у неё черещур высоки. И она поняла, что если вдруг придётся бежать, вывих я обеспечен. Тереса сняла туфли, спрятала их в сумку и пошла бысику. На следующем углу свернула направо и, оказавшись на улице Хуареса, остановилась перед какой-то закусочной, проверить, нет ли хвоста. Не заметив никаких признаков опасности, она толкнула дверь, вошла и уселась за самый дальний столик, спиной к стене, не на миг не отрывая глаз от улицы. Ей нужно поразмыслить и унять бешеное биение сердца. Как сказал бы блондин, изучить ситуацию или хотя бы попытаться. Влажные волосы падали ей на лицо, она убрала их только один раз. А потом подумала, так лучше, так труднее разглядеть ее. Ей принесли, но палевый коктейль. И некоторое время она сидела неподвижно, не в силах связать обрывки мыслей, пока не поняла, что ей хочется курить, и в спешке и панике она забыла курива дома. Она попросил у официантки сигарету, прикурила от протямтой зажигалки, не заметив недุменного взгляда девушки на её босые ноги, и долго сидел, куря и пытаясь привести в порядок разбежавшуюся в рассыпную мысль. Ну, вот так лучше. Табачный дым, наполнивший лёгкие, немного успокоил её, достаточно, чтобы проанализировать ситуацию с некоторой долей здравого смысла. Ей нужно добраться до их другого, надежного дома, прежде чем эти шакалы найдут ее. И она против собственной воли превратится во второстепенного персонажа наркобалад. Блондин же мечтал, чтобы Лос-Тигрес или Лос-Туканес посвящали ему баллады. Там, в том доме, припрятаны деньги и документы, а без них сколько ни беги, не добежишь никуда. Там же и записная книжка блондина. телефоны, адреса, заметки, связи, тайные маршруты в Южной Калифорнии, Санори, Тиуауа и Коауиле. Там друзья и враги. Нелегко отличить одних от других в Колумбии, Гватемале, Гондурасе и по обоим берегам Рио-Браву, в Эль-Пасо, Хуарасе, Сан-Антонио. Это либо сожги, либо спрячь как следует. сказал ей блондин: "Не заглядывай туда ради своего же блага, смогляночка моя, даже не смотри на неё, и только если будет совсем плохо, отдай её доноэ Пифаньо Варгасу в обмен на свою жизнь. Тебе ясно? Поклянись, что не раскроешь книжку ни за что на свете. Поклянись мне в этом, Господом Богом и Пресвятой Девой. Иди ко мне, поклянись тем, что сейчас держишь в руках". Времени у неё было немного. Часы она тоже забыла дома, но видела, что вечереет. Улица выглядела спокойно, машин не больше, чем обычно, прохожие идут, никто не стоит поблизости. Она надела туфли, оставила на столике 10 евро и медленно поднялась, крепко сжимая в руках сумку. Выходя на улицу, она не осмелилась взглянуть на себя в зеркало. На углу мальчишка торговал газировкой, сигаретами и газетами, разложенными на картонном ящике с надписью Samsung. Она купила пачку Фарус и коробок спичек, успев при этом искоса оглядеть улицу, и пошла дальше, нарочито медленно. Ситуация: припаркованные машины, полицейский, человек подметающий тротуар, заставляли её вздрагивать. У Тересы опять заболели мышцы спины, во рту стало кисло. Она снова почувствовала, как неудобно идти на каблуках. Видел бы меня Блондин, подумала она. Вот ж он посмеялся бы. И за это она мысленно прокляла его. Где теперь все твои хи-хи? Да ха-ха, чёртов летун, после того, как тебя спустили на землю? Где твоя надменность, красавца Мачо, и твоё распроклятое безстрашие? Проходя мимо небольшого кафе, она ощутила вонь подгоревшего мяса, и во рту у неё вдруг снова стало кисло. Пришлось быстро вбежать в подъезд, где её вырвало струёй на палио высок. Я знал Кулььяка. До интервью с Терезой Мендосой я уже приезжал туда, в самом начале, когда только начинал изучать её историю. Она сама была лишь неким смутным вызовом личного свойства, воплощенном в нескольких фотографиях и газетных вырезках. Приезжал и потом, когда все закончилось, и в моих руках находилось то, что я хотел знать — факты, имена, места. Так что сейчас я могу выстроить все по порядку, за исключением каких-то неизбежных пробелов и того, что я опускаю сознательно. Скажу также, что все завязалось довольно давно. На обеде с Рене Дель Гадо, главным редактором ежедневной газеты «Реформа», выходящей в мексиканской столице. Мы с Рене старые друзья. Еще с тех времен, когда в разгар борьбы против самосы, будучи молодыми репортерами, снимали на двоих номер в отеле «Интерконтиненталь» в Монагоу. Теперь мы встречаемся всякий раз, как я приезжаю в Мексику, чтобы поведать друг другу о своих печалях, морщинах и сидениях. И вот почёю меня эскомолес и кукурузными блинчиками с курятиной в ресторане отеля Сан Анхель Ин, он предложил мне заняться этим делом. Ты испанец, у тебя там хорошие связи, сделай нам большой репортаж о ней. стараюсь, чтобы содержимое блинчика не потекло у меня под подбородку, я отказался. Я больше не репортёр. Теперь я всё выдумываю и пишу вещи объёмом не менее 400 страниц. "Ну так сделай, как умеешь", возразила Ренэ. "Сделай литературный репортаж". Я доел блинчик, и мы принялись обсуждать все за и против. Сомнения одолевали меня до самого кафе. и умхи дона Хулиана номер 1. Так что РНФ в конце концов пригрозил, что сейчас позовёт марьячи. Марьячи мексиканские певцы и музыканты, исполняющие народные песни и произведения в фольклорном стиле. Но всё вышло совсем не так, как он замыслил. Репортаж для Реформа превратился в мой собственный литературный проект. Хоть я моего друга это немало не расстроил, напротив. На следующий день он предоставил мне свои лучшие связи на тихоокеанском побережье и в федеральной полиции, чтобы я смог разузнать что-нибудь о годах, покрытых мраком неизвестности, о том этапе жизни Тересы Мендоса, про которую ничего не знали в Испании, да пожалуй, и в самой Мексике. По крайней мере, «Напишем на тебя рецензию», — сказал Рене, — скотина. До тех пор было общеизвестно лишь то, что в свое время Тереса, дочь отца испанца и матери мексиканки, жила в Лас-Е-Т-Готас, очень бедном квартале Кулиакана. Еще училась она только в начальной школе, работала сначала в шляпной ловчонке на небольшом рынке, под названием «Буэльна», а потом меняла доллары на улице Хуареса, и в один прекрасный день, день поминовения усопших, роковая ирония судьбы, жизнь поставил ее на пути Раймундо Давилы Парры, летчика, работавшего на хуаресский картель. В округе он был известен под кличкой «Блондин Давилла», Из-за светлых волос, голубых глаз и внешности американца обо всём этом было известно скорее из легенды, что сплела вокруг Тересы Мендоса, чем на основе точных данных. Поэтому, чтобы выяснить ту часть её биографии, я отправился в столицу штата Синалоа на западном побережье, недалеко от входа в Калифорнийский залив, и принялся там бродить по улицам и тавернам Я даже точно или почти точно прошёл тем маршрутом, которым шла она в тот последний или первый, смотря как взглянуть день, после того как раздался телефонный звонок и она покинула дом, который делила с блондином до вилы. Так я оказался перед гнёздышком, где они прожили 2 года. скромного вида, но уютным двухэтажным домиком с бугенвиллями и мертвыми деревьями и задним двором. Домик располагался на юго-востоке района Лас-Кинтос. Там часто селятся наркодельцы средней руки, у кого дела идут хорошо, но не настолько, чтобы позволить им роскошный особняк в элитном районе Чапуль-Тапек. Потом я прошёл под королевскими пальмами и манговыми деревьями до улицы Хуареса и остановился напротив небольшого рынка, посмотреть на девушек, которые с сотовым телефоном в одной руке и калькулятором в другой прямо посреди улицы обменивают валюту или другими словами отмывают приобречаю в мексиканские песо деньги те, кто приезжая на машинах останавливается рядом и достаёт пачки долларов, от которых пахнет горной смолой или белым порошком. В этом городе, где незаконная деятельность сплошь и рядом, общественные убеждения и образ жизни Идти против законной семейной традиции, как поёт в одной наркобалладе. Тереса Мендоса некоторое время была одной из таких девушек. До того дня, когда возле неё сдёрмозил чёрный джип Бронко, и сидевший за рулём Раймундо Давилла Парра, опустив тонированные стекла, засмотрелся на неё. С того момента её жизнь изменилась навсегда. Си честно нашла по тротуару, который знала до последней плитки. Шла с пересохшим ртом и страхом в глазах. Обходила девушек, те болтали или прогуливались в ожидании клиентов напротив фруктового магазина Эль-Канарио, и всё время болезненно озиралась на стоянку грузовиков. Трамваи и закусочные рынка, киш-мя-кишевшие женщинами с корзинами и усатыми мужчинами в широкополых плетеных шляпах. Из музыкальной лавки за ювелирной мастерской на углу до нее донесла снарка баллада, которую пели «Лос Динамикос», а, может быть, «Лос Тигрис». Издалека она не смогла определить, но песню знала хорошо, еще бы. она знала её даже слишком хорошо то была любимая песня бландина и подонок этот имел обыкновение распевать её когда брился да ещё открывал окно чтобы шокировать соседей или нашёптывать ей тихонько на ухо когда ему хотелось позабавиться разозлив её все меня здесь уважают мать отец друзья Невеста, сумолёт я поднимаю без разбега прямо с места, Мчусь во тьме, как лёгкий дым, крыльями воды касаюсь, И с оружием любым, как с родным, я управляюсь. Чёртов негодяй, проклятый блондин, снова подумала она, Почти произнесла, давя поднимавшиеся в груди рыдания. Посмотрела направо и налево. Она по-прежнему была на стороже, Не покажется ли где лицо или фигура, означающие опасность? Конечно, они пошлют того, кто меня знает, — думала она. Кто сможет меня узнать? Поэтому Тереса надеялась узнать его, прежде чем он ее, его или их, потому что они обычно действуют парами, помогая друг другу и следя друг за другом, ведь в этом деле никто не доверяет даже собственной тени. Узнать его заранее. И в последний момент, уловив угрозу во взгляде или в улыбке, кто-нибудь улыбнётся тебе, вспомнила она. А в следующий миг ты будешь мертва, если повезёт, добавила она про себя. Если мне очень повезёт, я буду мертва. Все на лоа, подумала она, представив себе пустыню и отстеленную горелку, о которых говорил блондин. Вопрос в везении или невезении всего лишь вопрос быстроты сложения и вычитания, чем дольше умираешь, тем меньше тебе везёт. Терраса двигалась по улице Хуареса по ходу транспорта, поэтому машины приближались к ней со спины. Только пройдя кладбище Сан-Хуана на Сабразиле, она это и свернула налево, к улице генерала Эскобедо Бландин. объяснил ей, что если она когда-нибудь обнаружит за собою хвост, надо выбирать улицы, где машины едут навстречу, чтобы видеть их издали. Теперь она иногда оглядывалась, чтобы знать, что происходит за спиной. Так она добралась до центра, миновала белые здания муниципалитета и смешалась с толпой, заполнявшей автобусные остановки и ближайшие окрестности рынка Гармендия. Только там Тереса почувствовала себя в некоторой безопасности. С запада, над крышами, небо пылало ярко-оранжевым, и кое-где на тротуар уже падал свет витрин. В таких местах почти никогда никого не убивают, — подумала она, — и не похищают. Движение по улице было двусторонним, На углу стояли двое полицейских в коричневой форме. Лицо одного показалось ей смутно знакомым, и поэтому она отвернулась и пошла в другую сторону. Многие местные служители закона, и судейские, и полиции, и многие другие, состояли на жаловании у наркомафии, прятали в кейсы дермовые пакетики кокаина и бесплатно пили в тавернах. А за это прикрывали головы или воплощали в жизнь здоровый принцип: живи, получай свой кусок и давай жить другим, если не хочешь перестать жить. Три месяцами раньше один полицейский начальник, прибывший из других краёв, решил изменить правила игры. И ему влепили 70 пуль из его рога. Так назвали тут АК-47. Прямо у дверей дома, в его собственной машине. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Уже продавались компакт-диски с песнями на эту тему. Самое известное называлось «Семь раз по десять патронов». Убили майора Падрона. В Белладе все излагалось предельно точно. Ровно в шесть на рассвете. Семь раз по десять патронов, а в них свинцовые смерти. Типичный стиль Синалоа. Популярные певцы, например, Аз де ла Сьерра, снимались для обложек на фоне самолетов с винтовками 45-го калибра в руках, а Чалино — Санчеса, идола местных меломанов, который, прежде чем стать композитором и певцом, работал на мафию и киллером буквально из рисшей теле. Не то из-за женщины, не то из-за женщины. По какой другой причине? Кто знает? Уж чего-чего о -чего, воображении автором наркобалат было не занимать. Свернул за угол магазина «Ля Мичоакана», Тереса оставила позади рынок с обувными и одежными лавками и пошла по улице. Чистая квартира блондина. Его убежище на случай чего-то из ряда вон выходящего находилось буквально в нескольких метрах. На втором этаже Неброского на вид жилого дома, напротив подъезда которого торговали с тележки днем разными морскими разностями, а ночью — кукурузными блинчиками с тушеным мясом. Поначалу ни одна душа, кроме них двоих, не знала о существовании этого убежища. Тереса была там только однажды. Да и сам блондин, чтобы не засветить место, заходил туда лишь изредка, тихонько. Стараясь не шуметь, она поднялась по лестнице, вставила ключ в скважину и осторожно повернула. Она знала, что там не может быть никого, но все-таки с тревогой оглядела квартиру. Нет ли где чего подозрительного? «Даже здесь не на сто процентов безопасно», — говорил ей блондин. «Может, кто-нибудь видел меня?» или кому-то что-то известно, или, да, что угодно может произойти в этом уголке города, где все знают друг друга, как облупленных. И даже если меня накроют по какой-то другой причине, если, конечно, возьмут живьем, я помолчу какое-то время, но долго не смогу, а потом начну колоться и выкладывать им все как есть. Так что старайся не дремать, как курица на насестье, девочка моя. Надеюсь, мне удастся продержаться, чтобы ты успела забрать деньги и исчезнуть, пока не сюда не явились. Но я тебе ничего не обещаю, смоглянчочка моя. Даже говоря это, он продолжал улыбаться, мерзавец. Я тебе ничего не обещаю. В квартире были голые стены, без всяких украшений. Из мебели только стол, четыре стула и диван. Да в спальне большая кровать с тумбочкой и телефон. Окно в спальне выходило за дом, на пустырь, за рощей деревьями и кустами, а дальше виднелись жёлтые купола церкви, светилище Господне. В встроенном шкафу было двойное дно, и разобрав его, Тереса нашла две толстые пачки стодолларовых банкнот. — Тысяч двадцать, — подсказал ей опыт Менялый с улицы Хуареса. Там лежала и записная книжка блондина. — Большая тетрадь в переплете, из коричневой кожи. — Не открывай ее, — вспомнила она. — А еще пакет кокаина около трехсот граммов и огромный кольт, дабл-игл, хромированная сталь, перламутровые накладки. Блондин не любил оружия и никогда не носил при себе даже револьвера. "А один чёрт", говорил он. "Если уж кто хочет разделаться со мной, так это не поможет. А так одежал Colt на всякий случай. Зачем я буду тебе врать? Случиться может всякое". Тереза оружия тоже не любила, но как почти каждый в синало мужчина, женщина или ребёнок умел с ним прощаться. А уж если говорить о всяких случаях, этот был именно таким. Поэтому она проверила магазин, он оказался полным, оттянула затвор, а когда отпустила его, пуля 45-го калибра со зловещим звонким щелчком вошла в патроник. Когда она запихивала всё в сумку, у неё дрожали руки. В какой-то момент она вздрогнула. С улицы донёсся звук автомобильного выхлопа. Несколько секунд сидела тихо, прислушиваясь, затем снова взяла за дело. Вместе с долларами лежало два паспорта: её и блондина, оба с американскими визами, срок действия которых ещё не истёк. На мгновение она задержала взгляд на фотографии блондина, коротко, почти по-солдатски подстриженные волосы. Светлые глаза американца спокойно смотрят в объектив, а в уголке рта намек на его вечную усмешку. Секунду поколебавшись, она сунула в сумку только свой паспорт, и лишь тут, наклонившись и почувствовав, как по подбородку стекают и капают на руки слезы, поняла, что плачет уже давно. За туманенными глазами Тереса обвела комнату. стараясь сообразить, не забыла ли ещё чего-нибудь. Сердце у неё колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу через рот. Она подошла к окну, оглядела улицу, которую уже начинало окутывать вечерними тенями сумерки, тележку торговца блинчиками, освещённую электрической лампочкой и раскалёнными углями жаровни. Потом зажгла сигарету и нервно затягиваясь, сделала несколько шагов по комнате. ей нужно уходить отсюда, но куда она не знала. Ясно только одно нужно уходить. Когда она оказалась в одеяи Испании, её взгляд упал на телефон, и в голове мелькнуло Дон Эпифанио Варгас. Он был славным парнем, этот Дон Эпифанио работал сама до Карильо в золотые времена воздушных мостов между Колумбии, Синало и Соединёнными Штатами, и был хорошим крёстным отцом для блондина. Не кидал, всегда выполнял, что обещано, пока не начал вкладывать деньги в другие дела и не ударился в политику. Тогда самолёты стали ему не нужны, и летун давил и нашёл себе новых хозяев. Собственно говоря, Дон Эпифанию предложил ему остаться, но блондин любил летать. пусть даже для самого себя, а потом для других. Дон Эпифанио отнесся к этому нормально и даже одолжил денег на новую Сесну, после того, как старый разбился при экстренной посадке в горах, груженные тремя сотнями килограммов кокаина в пакетах, тщательно обмотанных клейкой лентой. Сверху кружили два самолёта федеральной полиции. На дорогах было зелено от солдат в полевой форме. Звывали сирены, орали мегафоны, и сквозь весь этот адский шум пробивался грохот очередей R-15. R-15 автомат, находящийся с на вооружении мексиканской армии, а также широко используемый контрабандистами наркотиков. Бландину У него было сломано рука. Насилу удалось тогда уйти от преследования. Сначала представители закон, потом и хозяев груза, которым ему пришлось доказывать с газетными вырезками в руках, что вся партия конфискована правительством. Трое из восьми порней, встречавших его в условленном месте погибли, прикрывая взлёт на посадочную полосу и донёс о прибытии груза. Один тип из Бадирагуато, сотрудничавшей с федералами. Болтун окончил свои дни со связанными за спиной руками и пластиковым пакетом на голове, так же, как его мать, отец и сестра. Наказывая предателей, мафия всегда действовала основательно. А блондин, освобожденный от всех подозрений, благодаря дону Эпифанию Варгасу, смог купить себе новую сессну.